По закону непреложности кармической спирали о свете и полной победе его, когда снова придет он на землю. Также и тяжкое полное самоотречение и великих трудов в жизнь матери огненной йоги уравновешивалось несказуемой радостью общения и постоянной близости владыки, и радостью возможности получения космических знаний путем личных полетов. Много тайн в жизни Архата и Тары, неисповедимы пути духа. За жизнью тернистой и трудной стоит другой ее полюс, полюс радости духа и осознания великолепия огненного сфер высших. Чтобы понять путь великого духа, надо видеть жизнь его в целом. Оба ее полюса, один погруженный в материю, другой восходящий в надземные сферы. За каждое страдание, за каждую слезу, за каждую крупицу труда во имя Владыки, великий закон, уравнивающий схему явлений, приносит награду свою, утверждая и усиливая полюс явлений диаметрально противоположных. Закон действует непреложно. Ошибок не бывает. Преследуемое «Пострадавшие, лишенные, подавляемые, ищущие и не нашедшие, все получат награду свою, породу нанесенного духу ущерба, получат и уже получают, но в аспекте измерений иных, высших, не могущих быть ограниченными очевидностью плотной. Истинно говорю вам, велика награда ваша».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 Оформление огненного тела для землян является высшую целью и высшей ступенью достижения. Можно понять, что если три низших оболочки временные и смертны, то высшая индивидуальность человека, бессмертная и перевоплощающаяся, сосредоточивается в теле огненном, и элементы бессмертия накапливаются именно в нем. Когда говорилось о жизни вечной, о Царстве Божьем, о бессмертном духе,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 И чем дальше выходит все это за пределы ее, тем выше, лучше и тем богаче накопление. Потому дана была вечность и жизнь вечная, а ныне указывается беспредельность, как цель устремлений для Духа. Беспредельность и миры дальние, как ступени или этапы бесконечного пути Духа, по звездам, и путь указывается к ней. Дальше, дальше от малой земли, выше и выше к звездам далеким. Таков путь бессмертия Духа. Ныне утверждается Он человечеству учением, данным Владыкой, и ныне дается возможность всем сознательно вступить на Него. 437. Октябрь, 7 При расширении сознания увеличивается его протяженность в область настоящего, прошедшего и будущего.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 Это низшая ступень человеческого сознания. Чтобы расширить горизонт мысли, направляем сознание в далекое будущее. Собирание земных богатств теряет свое значение за пределами одного воплощения. Но собранное сокровище Духа не ограничено никакой протяженностью времени. Вот почему без расширенного сознания накоплений не сделать.